около пяти лет, и я решил заняться его выездкой. Пришлось слегка переделать седло стремена и даже соорудить удила. Их трензельные и мунштучные изготовил наш кузнец, причем очень заинтересовался, зачем мне такие удила. И я уже с июля по октябрь занимался выездкой этого жеребца. В одно из воскресений в самом конце октября с разрешением воевода устроил выступление. На него собрались почти все живущие в кремле.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 произнес только «Сомнений нет, ты его сын». Но, тем не менее, опять не сказал, чей я сын и почему он мне ничего не объясняет. Хотя, когда я, наконец, серьезно подумал над этим, все понял. Ведь я сам намекнул в воеводе, что мой якобы отец находится в бегах и, может быть, совсем небезопасно держать такого родственника у себя дома». Кстати, я между делом выяснил таки, в каком году оказался и какой царь сейчас на троне. В разговорах местных жителей периодически проскакивало. В тот год Иван Васильевич Новгород брал, и нас тоже не пожалел. Осторожно, с помощью окольных расспросов я выяснил, что пять лет назад царь Иоанн Васильевич взял Новгород, но ну а по пути разгромил еще и торжок, который до сих пор не оправился от тогдашней Замятни.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 «Еще бы не воняло, ты со своими друзьями в баню столько лет не ходил. Недаром от вас девки на улицах шарахаются и на другую сторону перебегают». Мартин мгновенно взъярился. «Ты, безродное отродье, как ты смеешь мне, боярскому сыну, так отвечать? Быстро с коня и лежи сапоги, пока мне не надоест». «А что, твои прихлебатели уже все языки отсушили, когда сапоги вылизывали?»